Жестом останавливаю миловида и рогдая. У них, в отличие от меня и девчонок, не получается передвигаться достаточно тихо. Я в себе-то не совсем уверен, что подкрадусь незамеченным. Очень сложно ступать на лесной ковер так, чтобы вообще не издавать ни звука. Под сапог, как не выбирай, куда ступать, постоянно попадаются всякие опавшие и хрустящие веточки, пожухлая шуршащая травка и высохшие листики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 Кто-то же порешил тут ребят, беляя, а кто неизвестно. А я считаю, что Никонора послать ко всем чертям давно пора, раздается голос третьего. Слишком уж вертлявый и хитрый. Постоянно с имперскими засланцами шается. Да, пришлых в последнее время привечает. В набегах часто берет. Да долю не меньше нашей до да добычи. Не меньше нашей от добычи отдает. Тишь ты! шикает на него.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 Ну так чего мы ждем? Удивляется клум. Кончаем его, и все подарки наши.